Двести. А нужда велика, детишки голодные, но все-таки жалко. Хорошая девушка была, очень хорошая, очень добрая, и лицо как роза. Не то что это т хлам, старик пренебрежительно махнул на столы с трупами. н о и старик. Он, кажется, начинает расхваливать свой товар, подумал Керн и решил изменить тактику. Впрочем, как хотите, небрежно сказал он. Трупов здесь не мало. И есть не сколько не хуже вашей племянницы. И Керн отошел от старика. Да нет, как же так? Дайте подумать. Семенил за ним старик, явно склоняясь к сделке. Керн уже торжествовал, но положение неожиданно изменилось еще раз. Ты уже здесь? Послышался взволнованный старческий голос. Керн обернулся и увидел быстро п р и б л и ж а в ш у ю с я толстенькую старушку в чистеньком белом ч и п ц е Старик при виде ее невольно крякнул.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 Что глазами ворочаешь? Перешла она на обычный тон в разговоре с мужем. Забирай покойницу, поедем, я и тачку привезла. Все это было сказано таким решительным тоном, что Керн сухо поклонился и отошел. Досадно. Нет, решительно сегодня неудачный день. Он отправился к выходу и, отведя п р и в р а т н и к а в сторону, тихо сказал ему: т а к "Смотрите же, если будет что-нибудь подходящее, немедленно звоните мне по телефону". о с у д а р непременно закивал головой п р и в р а т н и к получивший от Керна хороший куш. Керн плотно пообедал в ресторане и вернулся к себе. Когда он зашел в комнату Брике, она встретила его обычным в последнее время вопросом: "Нашли?" "Нашел, да неудачно. Черт, побери", ответил он. "Потерпите". "Но ну неужели так-таки ничего подходящего и не было?" "Не унималась Брике. Были, э т а к и е кривоногие к а р а к а т и ц ы Если хотите, то я, ах нет, уж лучше я потерплю. Я не хочу быть к а р а к а т и ц е й